Какие у меня советы? Не давай совета, Людмила, от твоих советов люди гибнут. Как приятно, Сусанна Львовна, погибнуть от хорошего совета, чем погибнуть от своего бледного разума. Куда хуже сверзиться с ходулей и разбить об лоб, нежели погибнуть от огня вражеской артиллерии. Я признаюсь в своей беспомощности. Я добился только совета от лица, которая знает, как разбогатеть. Но вас не удовлетворит богатство. А сейчас держать богатство все равно, что держать реку столь же трудно. «Кто вам дал совет разбогатеть?» сказала Сусанна. Я поднялся на ходу лишь, чтобы успокоить себя. Вот вы не говорите «разбогатеете». Говорите, кто это, что за дурак и как можно дать совет быть талантливым? В нашей стране талант — это богатство единственное. Дайте мне совет, Людмила Львовна. Да какой она может вам дать совет? Вы совершенно обалдели. Вам все почетно, Сусанна. Она может дать совет. Можете ли вы дать такой совет, что Сусанна меня полюбит и пожелает жить со мной? Могу? Нет? Не можете? Могу? Народ уже начинал собираться. Вокруг доктора образовался круг, и он носился по нему с большим искусством. Все стояли отупелые, видно, прорабатывая в себе те мысли, которые возбудил в них Черпанов. А еще больше всполошило их предложение Черпанова. Ларвин стоял совершенно торжествующий, и еще торжествовала Людмила. Они стояли бок о бок. Почему же ты раньше не могла дать советы, а теперь можешь? Он не входил в коммуну. Правильно воскликнул доктор. Совершенно правильные оценки. Я должен, граждане, перед вами измениться в том, что я проделывал. Но это просто было какое-то ослепление. Я просто временами болен. И это уже больше не будет повторяться так, как Людмила Львовна меня вылечит. Она даст мне совет. Она мне даст прочесть свою книгу. Книги нет. А где же она? Отдана читать кому? В редакцию. Такой же совет вы можете дать. Будьте проще. Врет, сказала Сусанна. Врет, не надо мне простых людей. Совершенная ложь. Это мне самый трудный и почти самый неисполнимый совет. Но я попытаюсь его исполнить. Однако мне очень бы хотелось отблагодарить вас и всех вас, граждане, за то внимание, которое вы оказали моим больным нервам в том заблуждении, которое я испытывал. Вам сейчас абсолютно необходимо спокойствие. Вы должны, вы сами понимаете, как вы глубоко должны продумать тот поступок, который вы думаете совершить. Да и мне необходимо успокоиться, я тоже еду с вами на Урал. Вы? А вы как думаете, Егор Егорович? Разве я могу остаться здесь? Мне интересно посмотреть психический перелом. Может быть, я излечусь от своей болезни посредственности? шагнув вперед, но суть в том, что вас сейчас чрезвычайно беспокоит история со стадионом. Я понимаю всю нелепость слухов, но их можно опровергнуть только одним способом. Я, к сожалению, могу дать совет только как воздействовать на посредственность. Это пойти самим и присутствовать на водном празднике. Невозможно. Почему невозможно? Вот жаль, что здесь нет ни Мазурского, ни Черпанова. Но первый исчез бесследно, а второй может вам устроить пропуск. Ну, конечно, идти прямо туда — это очень трудно. Сразу вы увидите 50 тысяч глаз, устремленных на вас. Но праздник это через несколько дней. А сейчас там в играх и прочем идут непрерывные тренировки. Вот почему бы нам не потренироваться и скажем сегодня же вечером небольшой компанией.